Глава 27 Обугленная скорлупа моего сгоревшего кондоминиума выглядит как космическое пространство, черное и пустынное, высоко над маленькими огоньками городских улиц. Окон нет, и желтая лента, которая обычно полиция ограждает сцену преступления, полощет воздухе над пропастью высотой в 15 этажей. Я проснулся на бетонном полу, До взрыва пол был заслан кленовым паркетом, до взрыва на стенах висели картины, до взрыва тут была шведская мебель, до Тайлера. Я одет, я свою руку в карман и ощупываю себя. У меня все на месте, испуганный, но невредимый. Подойди к краю пропасти, на дне которой на глубине пятнадцати этажей находится автомобильная стоянка. Посмотри на огни города и на звезды, и ты пропал, и мне дано сдела. Здесь, безбрежной ночи, между звездами и землей, я чувствую себя, как одно из животных астронавтов. Собаки-астронавты, обезьянки-астронавты, люди-астронавты. Дело то, чему научили. Потяни за рычаг, нажми на кнопку, ты все равно не понимаешь, что делаешь. Мир сошел с ума. Нет больше у меня начальника. Нет больше у меня дома, нет больше у меня работы. И никто, кроме меня, в этом не виноват. У меня ничего не осталось. Мой кредит в банке израсходован. Шагни через край. От забытия меня отделяет только полицейская лента. Шагни через край. Что меня держит? Шагни через край. Марла, прыгни вниз. Марла втянута в эту историю. Она даже не совсем знает, в чем дело. Марла любит тебя. Она любит Тайлера. Марла не знает различий между мной и Тайлером. Кто-то должен рассказать ей. Уходи, уходи, уходи, спасайся сам. Ты спускаешься на лифте в холл кондоминиума, и партия, никогда не любивший тебя, озаряется улыбкой, в которой не достает трех зубов и говорит, Добрый вечер, мистер Дерден. вызвать вам такси, с вами все в порядке. Не хотите ли позвонить по телефону? Ты звонишь Марли в отель Аргент, служащий говорит, Соединяю, мистер Дерден". В трубке звучит голос Марлы, партия стоит у меня за плечом и слушает. «Служащий в отеле аргент тоже, наверное, слушает. Ты говоришь, «Марла, нам нужно поговорить». «Проваливай, говнюк! Тебе угрожает опасность, ты говоришь ты. Ты имеешь право знать, что происходит. Надо встретиться, поговорить». «Где?» «Там, где мы встретились первый раз. Помнишь? Ну уже напряги мозги». «Шар белого исцеляющего света. Дворец о семи вратах». «Ясно». «Могу там быть через двадцать минут». «Будь». «Ты кладешь трубку, и партия говорит». «Я могу вызвать вам такси, мистер Дерден. Оно довезет вас бесплатно в любую точку». «Парни из бойцовского клуба следят за тобой». «Нет», — говоришь ты, — «такая славная ночь, я лучше прогуляюсь». «По субботам в подвале первой методистской церкви собираются больные раком кишечника. Когда ты приходишь туда, Марло уже там». Марла Зингер затягивается сигаретой. Марла Зингер закатывает глаза. У Марла Зингер синяк под глазом. Ты сидишь на ковре в стороне от круга медитирующих и пытаешься представить животное, символизирующее твою волю. А Марла косит на тебя подбитым глазом. Даже когда закроешь глаза, чтобы представить себе дворец о семи вратах, по-прежнему чувствуешь на себе взгляд Марлы. Ты общаешься с ребенком, живущим внутри каждого из нас. А Марла смотрит. Затем наступает время объятий. «Открой глаза!» «Каждый должен выбрать себе партнера!» Марла пересекает комнату тремя быстрыми шагами, бьет меня по лицу изо всей силы. «Полностью слейте с партнером!» «Ты кусок дерьма, засранный!» «Все вокруг смотрят только на нас!» Затем Марла начинает бить меня по очереди обеими руками. «Ты кого-то убил!» «Я вызвала полицию!» «Я не буду здесь минуты на минуту!» Я хватаю за руку и говорю... Может, полиция и приедет, но, скорее всего, нет. Марла поворачивается и кричит, что полиция мчится сюда на полной скорости, чтобы посадить меня на электрический стул и жарить меня живьем так, чтобы глаза лопнули, или же по меньшей мере сделать мне укол смерти. Наверное, похоже на ощущение на укус пчелы. Большая доза фенобарбитала натрия, и забываешься глубоким сном, как в долине псов. Марла говорит, что она видела, как я убил кого-то сегодня. Если идет речь о моем начальнике, говорю я, то да, да, да, да, тысячу раз да. Я это знаю, и полиция это знает. И все уже ищут меня, чтобы сделать мне укол смерти. Это Тайлер, а не я убил моего начальника. Просто у меня с Тайлером одинаковые отпечатки пальцев. Ну кому это объяснишь? «Заткнись, говнюк», — говорит Марла и показывает мне на свой подбитый глаз. «Тебе и твоим ученикам просто нравится избивать людей». «Помни, если ты еще раз тронешь меня, ты покойник!» «Я видела, как ты застрелил человека сегодня вечером!» «Нет, это же была бомба, — говорю я. Взорвалась она утром. Тайлер просверлил дырку в мониторе компьютера, а затем заполнил его бензином или дымным порохом. «Все, кто на самом деле болен раком кишечника, стоят и смотрят на нас». «Нет», — говорит Марла, — «я проследила за тобой до отеля «Прессман». Ты работал там официантом на одной из этих вечеринок с трупом». Вечеринки с трупом — это когда богачи собираются в отеле на званный ужин, во время которого разыгрывается какая-нибудь история в духе Агаты Кристи. Где-то между селедкой под шубой и с седлом дикого кабана на минуту гаснет свет, и кого-то понарошку убивают. Это считается изысканным и очень веселым развлечением». Остальную часть вечера гости напиваются, едят конца с Мадерой и пытаются догадаться, кто среди них убийца-психопат. Марл кричит. «Ты убил советника мэра по переработке втор селья!» «Это Тайвер убил советника мэра по переработке чего-то там такого!» «Да у тебя даже рака-то нет!» «Все случилось так быстро, пальцами щелкнуть не успеешь. Все смотрят на тебя, я кричу. «У тебя-то его тоже нет!» Он ходит сюда уже два года, а сам здоров как бык. Я пытаюсь спасти тебе жизнь. А кто тебе сказал, что её стоит спасать? Потому что ты следила за мной сегодня вечером и видела, как Тайлер Дерден убил кого-то, а Тайлер убьет любого, кто попытается помешать проекту Разгром. Все в комнате отвлеклись от своего маленького несчастья, от этого своего рака. Даже те, кто уже сидят на обезболивающих, очнулись и внимательно смотрят на нас. Я говорю им извините, я не хотел никому причинить. Преда, нам нужно идти. Нам нужно поговорить обо всем с глазу на глаз. Все кричат в ответ. Нет, оставайтесь! Рассказывайте дальше. Я никого не убивал. Я не Тайлер Дерден. Он мое второе я, половина моего расщепленного сознания. Видел ли кто-нибудь из вас фильм Свилла? Марло спрашивает. Ну и кто тогда собирается убить меня? Тайлер? Ты? Нет, Тайлер. Говорю я, но я с ним справлюсь. Ты просто должна держаться подальше от участников проекта «Разгром». Тайлер мог отдать им приказ следить за тобой, чтобы похитить или еще чего-нибудь хуже. «Почему я должна верить тебе?» Все случилось так быстро, я говорю. «Потому что мне кажется, что ты мне нравишься». «Нравишься? И только?» Все это звучит невыносимо сентиментально. «Не требуйте от меня признания в любви», говорю я. Все вокруг улыбаются. «Мне нужно идти, мне нужно выбраться отсюда». Я говорю ей, «Держись подальше от парней, выбритых на лоса или с побитым лицом, синяки под глазами и выбитые зубы, все такое в этом роде». Марло спрашивает, «А ты куда?» «А я займусь Тайлером Дерденом».